Маркиза была бы изумлена, узнав, что письма ее бессмертны, и все же многие критики обвиняют ее в том, что писала она с оглядкой на потомков, и указывают на письма, где она словно демонстрирует свою виртуозность. Они не могут взять в толк. Как это Донья Мария, чтобы... Поразить свою дочь тратила столько трудов, сколько тратит художник, желая поразить публику. Как и зять, они ее плохо поняли. Граф наслаждался письмами, но думал, что, смакуя стиль, он питается всем их богатством. И упускал, подобно большинству читателей, самый смысл литературы. которая есть кот сердца, стиль — лишь обиходный сосуд, в котором подается миру горькое питье. Маркиза была бы изумлена, даже если бы ей сказали, что ее письма просто хороши, ибо такие авторы живут в благородной атмосфере собственного духа и те произведения, что поражают нас, для них почти обыденное дело. и часами сидела на балконе старуха в причудливой соломенной шляпе, бросавшей фиолет в на ее морщинистое желтое лицо. Часто, переворачивая руками в перстнях страницу, спрашивала на себя почти с улыбкой, неорганическим ли пороком объясняется постоянная боль в ее сердце. И представлялась ей, как умелый врач, Обнажив этот изношенный престол, увидит Метину и, подняв к лицо, крикнет ученикам. Женщина страдала, и страдание оставило след настроении ее сердца. Эта мысль посещала ее так часто, что однажды она вставила ее в письмо, и дочь выговаривала ей, что она копается в себе, лает культ из печали. В сознании, что любви ее суждено остаться без ответа, действовало на ее идеи как прибой на скалы. Первыми разрушились ее религиозные верования, ибо у Бога или у Вечности она могла просить лишь одного — места, где дочери любят матерей. Все остальные атрибуты рая она отдала бы даром. Потом она перестала верить в искренность окружающих. В душе она не признавала, что кто-нибудь, кроме нее, может кого-нибудь любить. Все семьи живут в засушливом климате привычки, и люди целуют друг друга с тайным безразличием. Она видела... что люди ходят по земле в броне себелюбия, пьяные от самолюбования, ждущие похвал, слышащие ничтожную долю того, что им говорится, глухие к несчастьям ближайших друзей в страхе перед всякой просьбой, которая могла бы отвлечь их от верной службы своим интересам. Таковы все сыновья и дочери Адама, От Китая до Перу. И когда на балконе ее мысли принимали такой оборот, губы ее сжимались от стыда,